Серия вторая. Так что же у нас нынче к обеду? Дрожайшая по графуна. Да все уж как положено, Петр Михайлович. Селедочки архангельские, ага. рыжики, ага. стерлятка будет разварная, ага. но и суп из потрохов. Суп из потрохов? Да еще станет ли есть его гость наш? Человек-то он столичный. Ну так и вы, братец ваш, капитан, да и Натенька, такой суп любите. Чего же ему не Он ну, Не знаю, не знаю, Палагеев, граф, он что-нибудь там в столице-то едят. Ну а какой он из себя-то? Молодой? Молодой. Франт. И человек должен быть умный. Ну ж, если на ваше место назначили, значит, хороший человек. И образован. Вчера к нему явились, говорят, занят, Ах, пишет. Вот бы наши настеньки то такого же Ниха от бы. да все в руце божьей, все в руце божие. Вот горденек, кажется, только немного. Вы о ком это, папенька, с плаге Евграфной А, Настенька, и верно, я совсем заболталась, а на кухне еще стерлить не разделана. Верно, папенька, о новом смотрителе говорили. Зачем же вы звали его обедать, если он гордец? А затем, что хочу, с ним о наших учителях поговорить. Чтобы он понимал их настоящим манером. По крайней мере, я бы лошадь за ним не посылала. Пускай бы пешком пришел. Перестань, Настенька, ну пустяки, говоришь. Ну что лошади сделается? Вчера, к примеру, он визиты делал. Не успел приехать, бежит кланяться. Да он просто глуп после этого. Ну, эка ты, дочка, ну ты смелая на приговоры. Ему жить в нашем городе. Вот и хочется познакомиться со всеми. Ну так что же он не едет? Скучно ждать. Ну, не должно быть душенька. Хозяева дома? А вот и он, верно. вот что-то знакомый. Желаю здравствуй долгие годы, Петр Михайлович. Ох, мой медиакритский. Он самый, Анастасия Петровна. Конечно, с гитарой. Исключительно для услаждения слуха вашего, Анастасия Петровна. А нельзя ли не так громко услаждать слух мой? Не желаете ли новый романс прослушать? Не сейчас, право. Папенька занят, гостя ждет. Я не задержу вас надолго. Разрешите, Петр Михайлович, будьте милостивы. Да уже, если вам так хочется. Посвящается АП. Быть может, когда-нибудь какая-нибудь чуткая душа Разгадает чью анаграмму. Да уж пойте, пойте, только поскорее. Я плыву и наплыву Через мглу на скалу И сложу мою главу Не оплыву Глава 12. Карив был статный мужчина лет 30. Нет, не то. Кариф был статный мужчина 26 лет. Он служил, да, служил, но служил так, как обыкновенно служат все, являющиеся в должность только для получения жалования или вышедших наград. Все двери светских храмен были перед ним настиж. Ну, так скажи, что нужно, в полицию пришел, а теперь некогда. Все двери светских храмен были перед ним настиж. У Карева была тьма знатных знакомых, с которыми он обходился как причудливый барин. Читал я, сударь, в московских ведомостях, что английские миссионеры проникли уже в эфиопские степи. С которыми он обходился, как причудливый барин со своей подобострастной дворней. О, вот, господи помилуй. Ну, кто там еще? А, лошадь, барин, вас ожидает. Господину не уехал. Сейчас, сейчас. Сейчас, которым он обходился, как причудливый барин, со своей подобострастной дворней. Из каждого делал для потехи своей шута». Милости просит, господин Калинович, вот э, познакомьтесь, полагая ее графовна, домоправительница наша, мать командирша. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы правы скажите, Петр Михайлович. Ой, извините, я на Ты командирша, командирша, иной раз прихожу с рынка с припасом Вот, говорю тебе, командир же, с ней иди, и благо земные. Она на меня, как на несмышленыша смотрит. Словно сейчас, как ученика в угол на горох поставит. Это так и против, да? Да, хозяйка привеликая Рекомендую. Мой родной брат, капитан армии в отставке. Годнев, флегон Михайлович, Весьма, весьма рад знакомству. Весьма. А вот это, вот это дочь моя, Анастасия. Добрый день, господин Калинович. Папенька вас с нетерпением ожидает. Я прошу прощения, дела. Ну да, да, да. Не угодно ли водочки выпить, а? Архангельские селедочки. Такие небольшие, правда, но рекомендую. Я верно бы разоговорить? Точно так. Привкусные. А что, разрешите вам налить травнику домашнего настоя или запеканочки? Позвольте мне лучше покурить. Ну, сделайте милость. Господин капитан, ваша вашу очередь угощать. Сам-то я мало курю Могу предложить трубочку турецкого табака Благодарю вас, благодарю У меня есть папиросы Вы, Анастасия Петровна, не возражаете? Нисколько Настенька сама потихоньку иногда покуривает Да, да, да Вот господин капитан ее балует В речащих случаях, братец да. да гусар, сударь настасия Петровна, форменный гусар Да вам ли это не знать, братец? Я, как вам, братец, известно, в пехоте служил Будет вам, папенька В столице в ходе, все барышни курят. Не так ли, господин Калинович? Ну, все, не все, а много. Ой, я вижу, вы отечественные записки читаете? Так, перелистываю. И вы любите читать? Очень. Хм, и что же вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе. Больше журналы. Ну, и Загоскину, Ложечникова. Угу. «Редяной дом» раз пять перечитывала. Угу. Граф Сологуб, кукольник, Ветман. Много, много. Всего не перечтешь. О, вы, должно быть, какой строгий, тонкий судья. Но я к пойду к нашей полагею, графованию, по поводу обеда распорядиться. Вы как, э, любите потроха? Да я, правда, не знаю. А мы сейчас узнаем, сударь. Вам остаются два собеседника. Старый капитан и молодая девица. Значит, как большая охотница говорить о литературе. Она у меня светлая головка. Господин Калинович, позвольте мне вашу папироску. Смотри, Настенька, папаша узнает. Так вы же не скажете. Лучше я тебе твоих папиросок дам. Нет, нет, вы нарочно мне их из слабого табаку набиваете. Господин Калинович. Извольте, извольте, извольте нас, Сыскат Благодарю. Девочка, дайте окно. У меня есть, у меня есть. Одну секунду, Пожалуйста. А вы видели портрет Жорзанта? Видел. Правда ли, что она ходит в мужском платье? <смех> не думаю. Но в портрете она была в Амазонке. Как бы я желала иметь ее портрет, я ужасно люблю ее романы. Индиану я не знаю, сколько раз прочитала. И, конечно, плакали над ее участью. А что ж плакать над участью Индианы? Она, по крайней мере, жила и любила. Она ошиблась в своей любви, что же из этого? Для нее все-таки существовали минуты, когда она была любима, верила и была счастлива.